Глава четвертая. Двадцать шестое ноября, понедельник. «Черт побери!» — подумал Микки, чувствуя, что нервы уже на пределе. Два сотрудника пограничной службы без тени улыбки приказали ему свернуть на полосу для досмотра. Этого не должно было произойти. «Черт, черт, черт! Успокойся! Дыши! Улыбайся!» только и всего. Но казалось, что тело существует отдельно от разума. Уши заложило, подмышки вспотели. Под правым глазом задергался нерв. Уже много лет как тик прошел, и вот вернулся в самый неподходящий, какой только можно вообразить момент. Когда автомобиль с прицепом остановился, Клайв Джонсон вышел из офиса, чтобы посмотреть, как будет вести себя водитель. Мужчина в черной шапочке опустил стекло, Джонсон подошел ближе и наклонился, от водителя разила табаком джонсон разглядел покрытые пятнами зубы над расстегнутым воротником рубашки виднелась татуировка на водители были кожаные перчатки из за сухой морщинистой кожи заядлого курильщика он казался старше своих лет вероятно около сорока подумал джонсон доброе утро сэр я сотрудник пограничной службы великобритании произнес джонсон с подчеркнутой вежливостью «Здравствуйте! Вот так прогулка! Рад оказаться на суше!» — воскликнул Микки с бирмингемским акцентом. Микки заметил, что мужчина носит очки с необычайно толстыми линзами, из-за которых его глаза кажутся огромными. «Даже не сомневаюсь. Сам-то я тоже так себе моряк. Что ж, на пару вопросов». «Да, конечно, без проблем». Клайв Джонсон отметил, что голос мужчины тут же взлетел на октаву-другую. «Разрешите ознакомиться с документами на груз? Вы к нам откуда? поди хорошо там». «Из Дюссельдорфа, Германия». «А куда направляетесь?» «В район Чичестера. Доставляю автомобиль для ЛГ-Классикс». Он ткнул пальцем за плечо. «Приобрели машину по заказу клиента и хотят подготовить ее к гонке, посвященной собранию Гудвудского гоночного клуба». «Что за автомобиль перевозите?» «Феррари 250. 1962 года выпуска с короткой колесной базой». «Довольно редкая. Если не ошибаюсь, похожую недавно продали с аукциона почти за 10 миллионов фунтов», — полюбопытствовал Клайв Джонсон. «Да, все верно. Но у той гоночное досье получше». «Неплохая машина», — одобрительно кивнул Джонсон. «Это точно, уж поверьте». «Не хотел бы я оказаться на месте парня, которому доверят ей управлять». «Что ж, начнем с удостоверения личности. Можно взглянуть, пожалуйста?» Стар протянул ему паспорт. «Известно ли вам, сэр, о запретах и ограничениях на ввоз определенных товаров, таких, например, как наркотики и огнестрельное оружие, а также перевозку нелегальных мигрантов?» «Тут только я до да машина!» самоуверенно бросил стар указывая большим пальцем на прицеп джонсон задал ряд вопросов касающихся размещения транспортного средства в прицепе и обеспечения его безопасности во время поездки стар ответил можно теперь посмотреть документы на автомобиль попросил джонсон микки поднял с пассажирского сиденья папку и протянул ему джонсон некоторое время демонстративно ее изучал и наконец произнес сэр «Покажите, пожалуйста, машину». И тут же заметил, что мужчина на мгновение заколебался и разглядел капельки пота, скатывающиеся со лба. «Да, конечно, не вопрос». Микки вышел из машины, приказывая себе сохранять спокойствие. По спине бежали мурашки. «Держи себя в руках, и все будет хорошо. Через пару минут он уже отправится в путь, поедет домой к Стюи». Стар подошел к задней части прицепа, отпер его и распахнул двери, чтобы показать сверкающие, словно только что из автосалона, красный «Феррари». Клайв Джонсон пожирал глазами автомобиль. Не в силах молчать, он пробормотал. «Превосходить самих себя должны мы, или небеса напрасно нам даны?» «Чего?» — не понял Микки. «Роберт Браунинг. Он это написал» а безучастно отозвался микки думаю вы ошиблись дэвид браун создал астон мартин инициалы дб означают дэвид браун сэр в машинах я разбираюсь все с той же невозмутимой вежливостью заметил джонсон я говорю роберт браунинг не знаю такого он тоже что ли машины конструировал нет он был поэтом а Клайв Джонсон шагнул назад и тихо проговорил что-то в рацию. Через мгновение появился кинолог с бело-коричневым спаниелем на поводке с желтой флуоресцентной шлейкой. Собака так и рвалась в бой. «Обычная проверка, сэр», — сказал Джонсон и тут же заметил нервный тик под правым глазом мужчины. «Да, конечно». Кинолог поднял собаку и помог ей залезть в прицеп, а затем взобрался сам. Пес сразу же завертелся вокруг «Феррари», время от времени подпрыгивая. «Следите, чтоб краску не поцарапал. Меня убьют, если хоть одна отметина останется», — попросил Микки. «Сэр, не беспокойтесь», — отозвался Клайв Джонсон. «Ей регулярно подстригают ногти. У нее лапы чистая замша». Кинолог открыл пассажирскую дверь и впустил собаку в салон. Она перелезла через водительское сиденье, затем, виляя хвостом, спрыгнула на автомобильный коврик и принюхалась. Для кинолога такое поведение и реакция означали, что собака что-то нашла. Микки настороженно за ними наблюдал. Босс велел не беспокоиться, мол, они использовали новую разработанную колумбийским химиком упаковку, которую не дает ищейкам что-либо обнаружить. Микки надеялся, что босс прав. Во всяком случае, собака выглядела вполне довольной. Она виляла... Хвостом.